Вернувшись в участок, Джесс провел Тримейна к камере. Долговязый подросток, развалившийся на железных нарах, сонно прищурился на посетителей из-под копны сальных волос. — Хал, это мистер Тримейн, — сказал Джесс. Выбрал из связки большой ключ, отомкнул дверь камеры. — Он хочет поговорить с тобой. — Я ни в чем не виноват, — угрюмо заявил Хал. — Что плохого, если мы подожгли комми? — Брем-коммунист, да? — спокойно поинтересовался Тримейн. «А как ты это узнал?» «Он иностранец, разве не так?» бросил в ответ парень. «А еще мы слышали». «Так что вы слышали?» «Они ищут тут шпиков». «Кто ищет здесь шпионов?» «Копы». «Кто это сказал?» Парень глянул на Тримейн и потом уставился в угол камеры. «Копы сами болтали об этом», сказал он. «А ну, Хал, раскалывайся», потребовал Джесс. «Мистер Тримейн не может тратить на тебя всю ночь». Они запарковались к востоку от города, на 302-й дороге за рощей. Подозвали меня и на задавали кучу вопросов. Сказали, что я могу помочь им схватить шпиков. Хотели знать про всех странных чуваков в округе. — И ты упомянул о Бреме? Парень опять метнул короткий взгляд на Тримейна. Они сказали, что вычислили шпики где-то к северу от города. — Ну, Брем чужак, и он живет как раз там. Разве нет? — Что-нибудь еще? Парень уставился в пол. «Во что ты стрелял, Хал?» спросил Тремейн. Парень из-под лобья посмотрел на него. «Ты знаешь, откуда взялась кровь на кухонном полу?» «Не знаю, о чем вы болтаете», заявил Хал. «Мы охотились на белок». «Хал, мистер Брэм мертв?» «О чем это вы?» «Выпалил Хал. Он был...» «Он был что?» «Ничего». «Хал, начальнику полиции не понравится, если ты что-то утаишь от него», заметил Тремейн. Он обязан выяснить, как было дело. Джесс посмотрел на парнишку. "Хал на удивление тупой малый", сказал он. "Но все таки не настолько глуп. Давай выкладывай, Хал". Парнишка облизал пересохшие губы. "У меня была папина двустволка 30 калибра и двенадцатый калибр у Финкели. Сколько времени тогда было?" "Сразу после заката. Примерно 19:30", подсказал Джесс. За полчаса до этого, как заметили огонь. — Это не я стрелял, это финка. Старик Брэм бросился на него, и тот пальнул с бедра. Но он не убил старика. Мы видели, как старик. Когда это случилось, ты был на крыльце. Куда кинулся Брэм? — Он заскочил в дом. — И тогда вы подпалили дом. Что за блестящей идеей пришла в ваши тупые головы? Хал промолчал. Немного подождав, Джесс и Тремен вышли из камеры. «Вероятно, Брэм удрал Джимми», — предположил Джесс. Он, возможно, испугался и уехал из города. «Брэм не кажется человеком, который легко подается панике», — Тремен взглянул на часы. «Мне пора идти, Джесс. Утром я соскочу к тебе». Эрмейн пересек улицу, зашел в тускло освещенный бар «Парадис», сел на табурет у стойки и заказал себе виски с содовой. Мелкими глотками он осушил стакан и дальше просто сидел, разглядывая темное отражение в зеркале. Теперь, когда тут крутится полиция, идея провести тихую незаметную разведку в районе Элсби пошла прахом. Не слишком хорошо для Брэма. Интересно было бы знать, где старик и жив ли он. В прежние годы Брэм выглядел достаточно нормальным. Большой, здоровый на вид мужчина средних лет. Обычно довольно приветливый, хотя и немногословный. В свое время он усиленно пытался научить Тримейна чему-то. Тримейн сунул руку в карман пиджака и достал медальон мисс Кэрол. Медальон был размером с корпус наручных часов. Тримейн задумчиво крутил его между пальцев, когда ему на плечо опустилась чья-то тяжелая рука. От толчка Тремейн ударился грудью о стойку. Он выпрямился, обернулся и уставился на покрытое шрамами лицо. — Я слышал, что ты вернулся в город, — сказал широкоплечий мужчина в кожаной куртке, толкнувший его. К ним подскочил бармен. — Послушай, Гаскин, мне вовсе не нужны неприятности. — Продерни отсюда. Гаскин, прищурясь, уставился на Тремейна. Его верхняя губа приподнялась, продемонстрировав дыру между зубами. «Я слышал, ты пытался пихнуть моего мальчика в морды в большое дерьмо! Лазаешь по тюряге, суешь поганый нос не в свое дело!» Тремейн положил медальон в карман и встал с табурета. Гаскин подтянул штаны и оглянулся вокруг. Полдюжины пьяниц широко раскрытыми глазами смотрели на него. Он опять прищурясь уставился на Тремейна. От его давно нестиранной одежды воняло. «Науськал копов на него!» А мальчик с друзьями просто охотился и позабавился немного. А теперь он в тюряге. Тримейн отошел от стойки и направился к выходу. Динамит Гаскин схватил его за руку. «Не так быстро. Кажется, за мной должок. Я...» «Должок ты сейчас получишь сполна», — сказал Тримейн. Он слева крепко въехал Гаскину по ребрам, а справа нанес сильный удар в челюсти. Гаскин резко выгнулся, перелетел через стойку бара и упал на спину, затем перекатился на живот и встал на четвереньки, мотая головой. «Подымайся!» — крикнул кто-то из зевак. «Класс!» — завопил другой. «Я вызываю полицию!» — завопил бармен. «Не суетись!» — донесся голос от двери. В бар медленно вошел одетый в синюю форму полицейский из подразделения штата. Его пальцы прилипли к обуре. Стальные подковки на башмаках клацкали при каждом шаге. Полицейский, широко расставив ноги, остановился напротив Тримейна. «Похоже, мистер Тримейн, вы нарушаете общественный порядок», — заявил он. «А вы, кажется, не в курсе, кто натравил его на меня? Я не ошибся», — поинтересовался Тримейн. «Это грязная клевета», — усмехнулся Коб. «Мне придется сегодня же отправить письмо своему конгрессмену». Гаскин пошатываясь, встал, стер кровь со щеки, потом проскользнул мимо полицейского и далеко занес правую руку для удара. Тремейн отступил в сторону и крепко заехал кулаком в ухо гаскину. Коп отошел назад к стойке бара. Газкин закружился, мотая кулаками направо и налево. Тремейн ответил прямым ударом правой. Гаскин отлетел к стойке, кинулся опять на Тремейна, нанес на удар, и Тремейн нырнул ему под руку и провел апперкот, который отбросил Газкина назад и перекатил через стол. В окружении разбитых стаканов Гаскин рухнул на пол. Тримейн встал над ним. «Подымайся, тюремная пташка», — сказал Тримейн. «Разминка — это как раз то, что мне было нужно». «Ну ладно, ты достаточно повеселился», — заявил полицейский. «Я забираю тебя, Тримейн». Джеймс посмотрел на него. «Прости, Щейка», — сказал он. «Мне сейчас некогда». Пораженный блюститель порядка потянулся за револьвером. «Джимми, что здесь происходит?» В дверях бара стоял Джесс, сжимая в руках массивный кольт. Он перевел взгляд с на полицейского штата. «Здесь немного не твоя юрисдикция», — сказал Джесс. «Думаю, тебе лучше убраться отсюда до того, как сопрут твой велосипед». Коп некоторое время с ненавистью смотрел на Джесса, потом убрал пистолет и медленно, с достоинством, вышел из бара. Джесс сунул кольт в кобуру и взглянул на Гаскина, который сидел на полу, приложив ладонь к кровоточащим губам. — Что это тебе за вожжа под хвост попала, Динамит? — Думаю, парни штата подговорили его, — сказал Тремейн. — Они выискивают предлог, чтобы убрать меня из дела. Джесс поманил к себе Гаскина. — Вставай, Динамит. Я поселю тебя в камеру по соседству с отпрыском. Когда они вышли из бара, Джесс сказал. — Джимми. Ты заполучил здесь могущественных врагов. И в этом твоя большая ошибка. С ребятами штата стоило бы держать свой норов в узде. Думаю, может, тебе стоит уехать за границу штата? Давай довезу быстренько на автовокзал. И направлю твою машину следом за... Я не могу уехать сейчас, Джесс. Еще толком не приступил к делу.